Глава 7 Как-то вечером Огюст застал Мари в слезах. Прошло несколько месяцев после окончательного провала в школе изящных искусств. Было уже поздно, родители спали, и Мари думала, что ее никто не услышит. Огюст обнял сестру, и она, всхлипывая, призналась. «Барнувен женится! Ты это точно знаешь?» Ему не верилось. Вот уже два года, как барнувен и Мари встречались почти каждое воскресенье. Он мне сам сказал, «У меня нет приданого, а у нее двадцать тысяч франков. Этого им хватит надолго. Она высокая, здоровая, он, говорит, у нее полная грудь, сильные ноги, а талия, как у натурщицы, и двадцать тысяч франков в придачу». Огюст пытался утешить сестру, но безрезультатно. Мари была уверена, что ее жизнь кончена. Огюст предложил. — Я с ним поговорю. Но Мари пришла в ужас. — Нет, нет, — шептала она, — он никогда мне этого не простит. — Но если он тебя больше не любит? — Нет, любит. Это все из-за преданного. Может быть, он любит ее? Пусть лучше Мари Поверит в это и смирится. «Он любит меня», — он сказал. «А ты?» Огюсту умолк. Нелегко было спрашивать об этом собственную сестру. «Не поддалась ли я на его уговоры?» — прошептала она. Он упрашивал раз сто, наверное. Но одно дело, если бы он сделал предложение... «Послушай, Огюст, я знаю, что Барнувен об этом думал, но он не может жить в бедности. — Что же делать? — спросил Огюст. — Я пойду в монахини. Вдруг решительно заявила Мари. — Мари! Мысль о разлуке с сестрой даже на время была невыносима. — Ну, а ты? — спросила она. — Тебе кто-нибудь нравится? Ему было не до любви. Слишком он беден для этого». «Я слишком занят», — ответил он. «Мама будет рада, если я стану монахиней. Она отдаст дочь Богу, и я замолю грехи Клотильды. Ты этого хочешь?» «Но раз мне не дано того, что хочу», — всхлипывала она, — «куда еще деваться?» «Может быть, ты и права, Мари», — сказал он покорно. «Нелегко жить по-прежнему и делать вид, что не больно, когда лишишься того, что дорого. Мариня ответила. Она опустилась на колени и молилась со всей страстью своей набожной души. Слезы слепили ей глаза, губы дрожали, но теперь голос ее был тверд. Сомнения оставили ее, и она почти совсем успокоилась. «Может быть, это только к лучшему, — как сказал Огюст, — может быть, в душе». Бог всегда был ее единственным избранником. Через месяц Мари поступила послушницей в монастырь святой Ефимии. Мари казалась спокойной, когда пришло время прощаться с семьей, но Огюст почувствовал, что она дрожит, когда он ее обнял на прощание. Но что было делать? Дома она плакала, глаз не осушая, измучилась и похудела. «Да, да, я буду о себе заботиться», — уверяла она беспокоенную маму. Маму не радовало решение Мари. Она считала, что Мари недостаточно крепка здоровьем для предстоящих испытаний. Однако мама, которая за последние несколько лет совсем посидела, узнав плохую новость о барнувене крепилась изо всех сил. «Из тебя выйдет хорошая монахиня». Тебя научили отличать добро от зла. Но лицо у мамы было несчастное. Папа был глубоко опечален. Он не сомневался, что дочь его чиста, но все оборачивалось так, словно случилось самое худшее. Разве ищут убежище в стенах монастыря, если совесть чиста, а Мария его ищет? И все же он должен был поддержать ее, как мог. Когда они расставались... Папа сунул ей в руку маленький серебряный крестик. Мари твердо решила стать достойной монахиней. Она была чистоплотной, старательной, покорной, готовой принести себя в жертву Богу, но не могла забыть Барнувена. Она все бледнела, худела, стала часто болеть и совсем захерела. Так прошло два года. Агюст... Он совсем забросил скульптуру, словно искусство предало его, как Барнувен Мари. С трудом зарабатывал себе на жизнь, работая лепщиком, но он оставил работу, когда Мари вернулась домой, тяжело больная перитонитом. Огюст не отходил от сестры, он старался вдохнуть в нее свою силу и волю к жизни, но у Мари не было ни сил, ни воли к жизни, она не хотела жить. Чаще всего она бредила, представляла себе, как они с Барнувеном гуляют по Булонскому лесу, или как в детстве играет она на пикнике с Огюстом и Клотильдой. И тогда Огюст нежно гладил ее по щеке. Мама без конца молилась, а папа никак не мог поверить тому, что происходит. Все родены доживали до глубокой старости. В тот вечер, который навсегда остался у Огюста в памяти, — Мари вдруг пришла в себя. Они сидели у ее кровати, и Огюст почувствовал, что она хочет что-то сказать. — Удивительно, — думала Мари, — почему у них такие озабоченные лица? Разве она им так уж дорога? Вот Огюст, он станет их великой гордостью. Они должны простить ее, она такая слабая и усталая, что не может рукой шевельнуть а ноги словно свинцом налиты. И в Боге она не обрела утешения. Два года старалась изо всех сил и все равно чувствовала себя несчастной. Она попыталась приподняться, чтобы попросить у них прощения, и почувствовала руку Агюста в своей руке. Она не видела, но знала, что это его рука. Работа сделала ее такой сильной и гибкой. Рука скульптора — Как бы он в этом ни сомневался, она попыталась сказать ему, но он был так далеко, не мог ее услышать, и все-таки он, казалось, понимал. Огюст почувствовал, как вздрогнула рука Мари в его руке, и внезапно, совсем неожиданно, она с силой больно сжала его пальцы. Это было совсем не похоже на нее. Затем пожатие ослабло. Он застыл на месте, не понимая, что случилось, не в силах понять, затем понял. Упал на колени, прижался лицом к лицу сестры, стараясь вдохнуть в нее жизнь. Но было уже поздно. Папа тоже не двигался, не в силах поверить. Мама негромко застонала и повалилась на полу кровати. Огюст рыдал. Такого горя он еще не знал никогда. Огюст овладел техникой лепки и научился преодолевать любые трудности. Но со смертью любимой сестры он не мог примириться. Они были как близнецы. Его чувства всегда находили у нее отклик. Она была другом и утешителем, его поверенным. Она всегда была преданной и справедливой, единственным человеком, на которого он мог во всем положиться. Он был безутешен, не мог думать ни о работе, ни о скульптуре. Ему стало казаться, что именно его увлечение скульптурой и стало причиной ее смерти. Да-да, не решил он стать скульптором, она бы не встретила Барнувена и была бы жива. В своем горе он позабыл, что Мари познакомилась с Барнувеном раньше него. Одна лихорадочная мысль не давала ему покоя. Все из-за меня. Я виноват. Я должен заплатить. Огюст решил уйти в монахи, чтобы заменить ее. Он не посоветовался ни с кем, ни с семьей, ни с тетей Терезой, ни с друзьями не спросил даже ликока, хотя совесть и мучила его. Он знал, что Ликок выйдет из себя, узнав о его решении, и в лучшем случае сочтет это малодушием, а в худшем — предательством. Но пойти к ликоку и объясниться не было сил. Ликок заставил бы изменить решение. Пришлось бы выслушать горькие истины. Как бы там ни было, он не скульптор, и никогда не станет им после того, как его отвергла школа. И вот однажды, в дождливый зимний день, Огюст стал послушником, братом Августином, в монастыре Ордена Святых Тайн. Монастырь находился на улице Сен-Жак, недалеко от дома, что было некоторым утешением, хотя он твердо решил не покидать Святого Ордена и постараться обрести там покой. Если все пойдет обычным путем, а он был уверен, что это так и будет, то через два года послушничества его посвятят в монашеский сан. Он не сказал о своем намерении никому, только родным. Они были слишком потрясены смертью Мари, чтобы пытаться уговорить его изменить решение. Смерть Мари страшно состарила маму. Теперь она ходила только в черном, и вся словно усохла. Этот удар она приняла как неизбежный и заслуженный. Папа тоже совсем сдал. Он видел, что Огюст упорствует, и его не переупрямишь. Папа почитал церковь, как и всех власть придержащих, но разве там обретешь счастье? И тем не менее спорить было бесполезно. Огюст совсем утратил веру в себя. «Не нужно мне счастья», — думал Огюст, — «найти бы хоть утешение, что бы ни говорил врач, а ведь Мари умерла с тоски от меланхолии девственниц». Главой Ордена Святых Тайн был отец Эймар, почтенный пожилой священник, известный своей ученостью. Его переводы из Данта и Петрарки высоко ценились, Лицо отца Эймора с обдумчивыми глазами, широкими скулами и твердым подбородком носило печать романтической грубоватости, но когда он улыбался, оно словно освещалось изнутри. Он кротко приветствовал Огюста и сказал ему, «Надеюсь, Всевышний не почтет тщеславие мою уверенность, что вы обретете здесь свое призвание». «Я попытаюсь, отец мой. Сделаю все, что в моих силах», — ответил Огюст, поправляя на плечах тяжелую и неудобную коричневую сутану. «Вы ведь были скульптором, брат Августин. Всего-навсего учеником, отец мой. И простились с искусством. Оно для меня больше не существует». Карии и глаза отца Эймора изумленно расширились. Такое уничижение, сын мой, уже паче гордости. Талант, благословение Божие этим не бросаются. Служение красоте совмещается со служением Всевышнему. Фра Филиппо и фра Бартоломео с честью служили им, не делая различий между ними. Огюст склонил голову, а про себя думал. Я навсегда охладел к искусству. Время терпит, брат Августин. Обретете вы здесь покой или нет, все в руках божьих. Но не считайте наш орден убежищем. Откройте в нем свое призвание. Постараюсь. И не печальтесь. У вас есть возможность выбора. Время шло, и брат Августин старался привыкнуть к дисциплине монашеского ордена. Как самый младший из послушников он выполнял самую тяжелую работу. Сидел в конце стола, держался в тени. Он пытался освободиться от таких чувств, как тщеславие, честолюбие, гордость, от плотских желаний. Он хотел душой слиться с Богом. Он искал утешение в молчании и размышлениях, в строгости и повиновении, в уединении и молитве. Дни, полные молитв, трудов, учения, размышлений, проходили. Но труднее всего было сносить длинные, бессонные ночи. Каждую ночь он метался без сна на соломенном тюфике. Неудобства не беспокоили его. Он привык к ним дома. Но он не мог забыть об искусстве. Этот огонь сжигал его по-прежнему, и не было от него спасения. Конечно, он мог и заблуждаться, но ему казалось, что если бы только вылепить голову Мари, как он помнил ее, боль утраты перестала бы так мучить, и еще ему не хватало женского общества. Дома были Мари, тетя Тереза, мама всегда готовы поддержать и утешить, но для брата Августина уже сама мысль о подобной поддержке была непростительной слабостью, сон не приходил. В часовню он просил Бога направить его на верный путь, даровать забвение, но как только образ Мари тускнел перед его мысленным взором, тут же возникали другие. Распятый Христос, Магдалина с лицом Клотильды, Иоанн — креститель в пустыне, святой Петр, похожий на Моисея Микеланджело. Их было множество, и каждого из них мучительно хотелось вылепить. Он стал мрачным и вялым, даже когда выполнял работы, которые ему поручали. Отец Эймар с беспокойством наблюдал за ним, как он становится все печальней, и, наконец, спросил, «Вы что-нибудь знаете о Данте?» — Немного. Вопрос удивил Огюста. — Брат Августин, мы не враги искусства, и Данто не был врагом церкви. Он презирал ее грехи, подобно святому Франциску, но «Божественная комедия» — это книга верующего человека. У меня есть новое издание «Божественной комедии» с гравюрами Густава дора Это самые необыкновенные иллюстрации, какие я видел когда-либо. Хотите посмотреть? Огюст не мог лгать. Он признался, я буду очень рад. Резкость, жестокость, горечь гравюр Доре поразили его. Они хватали за душу. Он сидел в монастырской библиотеке и думал, вот если бы научиться у Доре мощи Бога Отца, Творца, грозно стучащего во все двери. Но Агюст боялся вновь приняться за рисование. Он наверняка утратил технику. А если все-таки попробовать? Отец Эймар понял его и протянул бумагу и перо. Огюст передавал свое собственное впечатление от божественной комедии, более мягкое и более чувственное, чем у Доре. Впервые за долгое время он был почти счастлив. Первый его рисунок после смерти Мари. Он ощущал, как к нему возвращается прежняя энергия. Монастырское затворничество больше не мучило, оно даже имело свои положительные стороны». Здесь он мог работать более сосредоточенно. Отец Эймар посмотрел на рисунок и сказал, «Прекрасно! Это настоящая работа!» Огюз думал, что если бы ему разрешили рисовать, лепить, он бы довольствовался самой скромной пищей, презрел бы все мирские блага и даже принял бы обед воздержания, несмотря на изредка вспыхивающий огонь страсти». Он стал лучше спать, темнота перестала быть врагом, ночью он представлял себе все то, что мог нарисовать. После того, как он закончил рисунки к божественной комедии, отец Эймар назначил его работать в саду. Теперь отец Эймар отлично сознавал, что у Агюста должны быть заняты руки, а в сарае, где хранился инвентарь, дел было более чем достаточно». Огюст уверил себя, что на то воля Божья, и постарался смириться. Но однажды, уже месяц работая в саду, он нашел за сараем кусок дерева и сам не заметил, как вырезал из него фигуру. Он уже заканчивал ее, когда подошел отец Эймар. Огюст был уверен, что его подвергнут тяжелому наказанию. Отец Эймар спокойно сказал, «Древесина теперь стала непрочной». «Это ненадежный материал, брат Августин. Хотите попробовать глину?» Огюст покраснел и, запинаясь, произнес «Да». И тут же почувствовал раскаяние. Отец Эймар словно ничего не замечал. Он сказал «Вы можете работать в сарае». «Благодарю вас. Я вам очень признателен». «Тяжело должно быть, брат Августин», не заниматься любимым искусством. Нет, нет, отец. Он молил Бога простить ему эту ложь. — У нас здесь не художественная академия, — вздохнул отец Эймар. — Но ваш талант заслуживает поощрения. — Я хочу сделать ваш портрет, отец. — Вы согласны позировать, отец? — спросил он и опустился на колени у ног отца Эймора. Вы не можете жить без этого, правда? Да, да. Какая жалость! Но против природы не пойдешь. Поднимитесь, сын мой. Вы не сумеете лепить в таком положении. Отец Эймор мог позировать лишь изредка, но когда его не было, Огюст работал по памяти, сделал углем первоначальный набросок на грубой бумаге. Потом вылепил небольшую фигурку, эскиз будущей статуи. Он старался уйти от того подражания тичным образцам, которое сказалось на бюсте папы. Не идеализировать модель, а передать, схватить сущность лица и характера отца Эймора. Когда голова была закончена, отец Эймор внимательно осмотрел ее и задумчиво произнес... «Вульгарной идеализацией вы во всяком случае не грешите». Огюст покорно сложил руки, как его учили в монастыре, но не мог сдержать их нервной дрожи. «Брат Августин, а у вас действительно умелые руки?» «Я в чем-то ошибся, отец?» «Брат Августин, я могу быть судьей лишь в вопросах морали, а не искусства». Я надеялся, что он вам понравится. — Понимаю. Отец Эймар обошел вокруг бюста, изучая его со всех сторон. — И я действительно так выгляжу? — Да, по-моему, так. Отец Эймар осторожно прикоснулся к Бюсту и сказал, — Вы скульптор, а я нет. Подчиняюсь вашему суждению. Бюст отличный. И вот он стал веселее. «Вы не сделали из меня красавца, дабы я не возгордился. Но я и не урод. Вы придали мне столько чувства, что я вышел человечным, очень человечным». Он повторил эти слова, словно стараясь их запомнить. «Благодарю вас, отец мой». «Благодарю вас, брат Августин». Он мгновение постоял в молчании, будто ожидая указаний свыше. Потом сказал, «Пожалуй, вы нуждаетесь в иной среде. Мы тут слишком монашески ограничены, чтобы способствовать развитию ваших талантов. К тому же век Мадон минул. А Агюст застыл на месте. Значит, его опять отвергают. В какую бы вежливую форму отец Эймар не облег свои слова. Наступило долгое молчание. Наконец, отец Эймар сказал, «Вы должны это понять и вернуться в мир, к скульптуре, а тут вы задохнетесь. Служа Богу? Служить Богу можно по-разному, — сказал отец Эймар. Вы насилуете себя, оставаясь здесь, и добром это не кончится, вы лишь озлобитесь». Вам будет казаться, что у вас связаны руки. Но тот мир, — Огюст махнул рукой, показывая туда, за стены монастыря, — разве есть в нем что настоящее? А искусство вояния? Ему нельзя доверяться. Это у вас сейчас такое настроение. Оно пройдет. В жизни бывают и взлеты, и падения. Но главное в ней это хорошее, а не плохое. Для вас это вояние. А для меня, монастырь, но быть скульптором очень трудно. А братом Августином легче. Но я сам выбрал такой путь, дал обед. Обед Богу. Глубока ли ваша вера решать только Всевышнему, а не нам грешным? Монастырь не тюрьма. Дверь его всегда открыта и для тех, кто приходит, и для тех, кто уходит. И, может, в миру вы еще лучше послужите Всевышнему. Не падайте духом. Будет большая потеря, если вы здесь останетесь. Вы считаете меня безнадежным. Не безнадежным, а просто избравшим не тот путь. Я верю, что вы способны на жертвы на самоотречение, на уступки, но только во имя искусства, а не Бога. Но почему же тогда я пришел к вам? Вы искали утешение, которого не обрели в миру, а вам нужно другое — вера, надежда. Отец Эймар повернулся к бюсту и спросил, — вы сделаете для меня копию, когда он будет отлит в бронзе? — В бронзе? Хотелось бы, чтобы он надолго сохранился в этом мире, где все бренно. Я не слишком тщеславен. Огюст сдался. «Этот гипсовый бюст будет куда лучше в бронзе. Отец Эймар прав». Он улыбнулся и сказал, «Благодарю вас, отец мой». «За что?» Отец Эймар был удивлен. «За то, что позировали мне». Вы очень хорошая модель. Я рад этому. Да благословит вас Бог, Огюст Роден. И отец Эймор прикрыл бюст, чтобы обеспечить ему сохранность. Через несколько дней Огюст покинул монастырь. Он провел в нем почти год. Был уже январь 1863 года. Ему уже шел двадцать третий год, и он решил не возвращаться домой. Хотелось увидеться с родителями и с тетей Терезой, но жизнь с ними вместе его не прилечала. Поэтому он направился сначала в малую школу. Как он и думал, Лекок все так же преподавал. Но гюста поразила его резкость. Учитель даже не поздоровался, а отрывисто спросил — «Что вам надо?» Огюст и сам не знал, чего ищет здесь. Ушедшее детство. Захотелось поблагодарить Лекока, попросить прощения, попытаться объяснить. Детство давно миновало, опросить прощения он не мог. И ученики совсем мальчишки. Неужели и он был таким же, когда поступил сюда? Лекок спросил, Что вы думаете тут найти? Трудно ответить на этот вопрос. Лекок всегда был для него путеводной звездой. Огюст попытался объяснить, но Лекок его оборвал. И вы решили отблагодарить меня тем, что ушли в монастырь. Но я покинул его. Что ж, спасибо за это. Как мне вас благодарить? Простите меня, мэтр. Я думал, вы будете рады. Огюст повернулся, чтобы уйти. «Я радуюсь, когда мои ученики трудятся от души. А вы что сделали за последнее время?» Огюст был отдвинулся к учителю, потом остановился под его сердитым взглядом и все же решился спросить. «Можно работать у вас?» «Нет». Огюст побледнел и прошептал. «Я не хотел вас обидеть». А вы меня и не обидели. Вы больше не студент, и вам здесь не место. Мне нигде не место. Я не могу работать дома, а на мастерскую нет денег. Не разыгрывайте трагедии, никто не поверит. Но, заметив, что Гюст закрыл глаза, чтобы сдержать слезы, Лекок уже спокойнее добавил. Мне очень жаль вашу сестру. — Это была для вас большая потеря. — Да. Лекок подошел к своему столу, который, как и прежде, возвышался над всей комнатой, вытащил из ящика кипу рисунков и протянул Огюсту. Огюст с изумлением узнал свои рисунки, сделанные много лет назад, когда он только пришел к Лекоку. Теперь они казались такими ученическими, но Лекок сказал... У меня есть еще, но и этих достаточно, чтобы преподать вам урок. Урок? Какой урок? Когда вы впадете в отчаяние, посмотрите на эти рисунки, и вы поймете, как далеко вперед вы ушли. Недостаточно далеко. О, Гюстроден, вы никогда не станете взрослым, — сказал вдруг Лекок с обычной ворчливостью. У вас молодость, вы полны сил и физических, и моральных, но вы это оцените только когда их не будет. Можно работать у вас частным образом. Я буду делать все, что скажете. Ликок хотел было опять взорваться, но униженность Огюста обезоруживала. Он так привязался к ученику, что не переставал думать о нем, хотя никогда в том не признавался даже самому себе. И вот теперь Огюст просит у него о помощи, которую он не способен ему оказать. Он внимательно посмотрел на Огюста. Молодой человек окреп, раздался в груди и плечах, возмужал, и все же в нем есть что-то мальчишеское, — думал Лекок. В нем заложен огромный талант. Пожалуй, никто из его учеников таким не обладал. Но сколько еще борьбы! Мук потребуется, чтобы развить этот талант!» Огюст сказал, «Я должен заниматься скульптурой. Это-то я, по крайней мере, понял. Мне нечему вас учить, но мэтр... Я ведь тоже когда-то был художником». И для меня мастерская была самым главным на свете. Ее двери открыты для моих друзей. Огюст еле сдерживал слезы. «Если меня нет дома, то ключ под ковриком». Он заметил, что Огюст все еще не может оправиться от изумления, и пояснил. «Мне шестьдесят». Словно это означал конец его жизни. «Я перестал выставлять свои работы». И если меня не признали до сих пор, то уж никогда больше не признают. Все признают вас, мэтр, как педагога. По крайней мере, теперь моя мастерская не будет пустовать. Не знаю, как и благодарить вас. Лекок посмотрел на Огюста, словно тот зал непристойность. — Работайте, работайте, работайте! — закричал он. Пока не свалитесь Огюст медленно вышел из здания малой школы. Прошел мимо статуи Геркулеса и Минервы под латинской надписью «Над входом». Он прочел ее всего один раз, в тот день, когда поступил сюда, и теперь задумчиво повторил слова «утилитас фирмитас», «практичность» «Надежность», — как перевел Барнувен. Он до сих пор не мог полагаться на свое знание латыни. На этот раз мысль о Барнувене оставила его равнодушным. Отец Эймар был прав. Время сглаживает все. Но в этих стенах он оставляет частицу жизни. Он крепче прижал к себе пачку рисунков, которые дал Лекок. Они теперь ни к чему ему, но дороги сердцу, как старые детские игрушки. Вечером Огюст зашел к родителям и сообщил об уходе из монастыря и о том, что снял себе комнату. Он чувствовал, что родителей огорчил этот его шаг, но дому он не мог больше оставаться. Слишком многое тут мучительно напоминало о марии Да к тому же желание быть самостоятельным превозмогало все остальное. Были и другие причины. Когда Огюст ушел, папа закрыл все окна. Дул сильный северный ветер, огонь в кухне почти погас, и в доме вдруг стало очень холодно. Папа и мама чувствовали себя одинокими. Им было трудно понять Огюста. Теперь все дети покинули родительский кров